Глава вторая. Свет появился так же резко, как и звук. Они одновременно возникли, обескуражив меня. «Все в порядке?» Мужчина, держащий меня за руку, поинтересовался о самочувствии. «С заботой?» «Что это было?» Я отряхнула головой, стараясь прийти в себя. В ушах стоял звон, и, честно говоря, я была готова чуть ли не к мгновенной смерти... После того, как явились эти с медальёнами, ведь я проклята, это может значить теперь что угодно. Ничего страшного, отозвался второй, явившийся по мою душу. Просто портал. Портал? Настоящий портал? Так они маги? Я выдернула руку из чужой ладони и осмотрелась. Дом, который действительно стал моим за эти 19 лет пропал. Сейчас я стояла в одних чёлках на холодном сером камне, а вокруг простирался каменный пустой коридор с высоким потолком, и только несколько факелов отбрасывали яркие оранжевые пятна вниз, рассеивая мрак. Тётушка как бы специально подгадала время, когда я буду практически полностью раздета. И что-то мне подсказывало, что даже попроси я, никто бы не дал мне и минуты в том доме, чтобы привести себя в порядок. Пойдёмте, пока вы не замёрзли, отозвался первый мужчина, снимая со стены факел и зашагал вперёд. Второй жестом предложил мне проследовать за его напарником и замкнул процессию. Я чувствовала себя преступницей, которую ведут на казнь, хотя всё это ведь не так далеко от истины. Люди, поцелованные пламенем преступники, их всегда забирают, и они никогда не возвращаются. Никогда. Я прикрыла глаза, стараясь успокоиться. Я не позволю себя просто так убить за то, что они считают проклятием. Сбегу! И пусть этот план был не самым лучшим в ситуации с лордом Маллани, зато в ситуации с королем пламени только это и остается. Мне придется быть в бегах всю жизнь, если я хочу, чтобы эта жизнь стала долгой. Именем рода тетушки прикрываться уже не получится, но... Но и проклятие меня коснулось за всю жизнь лишь однажды. Если это на самом деле проклятие. Сюда, осторожно, ступеньки. Я решила, что обдумаю всё потом, когда избегу смерти. Лестница, по которой меня провели, закончилась дверью и новым коридором. Но в этот раз с окнами по одну сторону и рядом сколоченных из досок дверей с другой. Вам сюда. Мне открыли одну из них и подождали, пока я сама войду в открывшееся взору помещение. Обычная большая комната с десятком узких кроватей, и почти на всех сидели люди: женщины, мужчины и даже дети. Только одна постель пустовала. Дверь захлопнулась за моей спиной, а я даже не вздрогнула от резкого звука. Чувство было такое, что всё это не настоящее, продолжение затянувшегося ночного кошмара. от которого я не в силах избавиться сама. Новенькая, хмыкнул мужчина сбоку. А тебя как поймали? Взрослый мужчина, ему на вид было столько, что ещё несколько лет и можно будет записать в старики. А это значит либо то, что он так долго скрывал своё проклятие, либо то, что оно может пасть на человека в любой момент его жизни. Ничего не ответив, я прошла к пустой кровати и села на тонкое одеяло. Холод касался ног, но я замерла не в силах пошевелиться. Проклято. Действительно проклято. У меня в голове это не укладывалось. Что теперь будет? Что со мной сделает король пламени? Эй! Рядом опустилась девушка моего возраста с длинной русой косой. Ты хорошо себя чувствуешь? Нет. Честно ответила на вопрос, с опозданием отметив, что ни о каком уважительном обращении и речи не шло. «Как ты попалась им?» «Сдал кто да?» Продолжала она расспросы. А я просто кивнула и рвано выдохнула. «Да, тетя меня не очень-то и любила, но чтобы поступить вот так, у меня в голове не укладывалось». «Мы все тут такие». Поделилась незнакомка и похлопала меня по плечу, будто мы были хорошими приятельницами с самого рождения. «Меня вот жених сдал. А меня жена». раздалось из-за спины. А меня мать, тонкий девичий голос. Отец, сестра, отчим. Я удивлённо обернулась и только сейчас поняла, как много тут людей. Коридор, по которому меня вели, был длинным, очень длинным. А значит, вот таких комнаток тут чуть ли не пол сотни, и в каждой по 10 кроватей или, может, даже больше. А где мы? Я постаралась взять себя в руки, «Да кто его знает?» — пожал плечами мужчина в сером брючном костюме грубого покроя. «Нам не разрешается выходить, а на окнах какие-то чары». «И давно вы тут?» — удивилась я, а девушка опять похлопала меня по плечу, будто подготавливая к новой шокирующей новости. «Я три дня», — подала голос девочка лет семи. «Я несколько дней. Недели две. Пару месяцев». «Полгода». «Сколько?» — пахнула я. «И все время тут?» «Да». «Нас неплохо кормят», — пожал плечами мужчина. «Одежду выдали. Некоторым этого достаточно для счастья. Некоторые из нас и этого не имели». Я поджала губы, еще раз окинув присутствующих взглядом. Действительно, все в практически одинаковых серых одеждах, будто в форме слуг. «Слуг». Женщины в платьях, мужчины в брюках и рубашках. Ткань простая, без украшений и каких-либо знаков. Кому принадлежат сейчас эти люди, непонятно. Стоило мне об этом подумать, как дверь в комнату открылась, и на пороге появился уже знакомый мне лысый мужчина. Одежда для новенькой, произнёс он, опустив небольшой свёрток на ближайшую кровать, а потом выпрямился и добавил: Завтра вы все отправитесь к королю Пламени. Мы собрали достаточное количество даров. И закрыл дверь. Девушка отдёрнула руку от моего плеча и прижала её к груди. Мальчишка заплакал, а мужчина сжал руки в кулаки. Вот и закончилось наше счастье. Что же будет? запричитала девочка лет на 5 меня младше. Нас всех убьют, да? Кто бы знал. Отозвала женщина с тонкими серыми волосами. Никто тут ничего не говорит. Слухи на пустом месте не рождаются, всхлипнула сидящая рядом со мной. Нас принесут в жертву королю Пламени. Только это снимет с нас проклятие. У меня ком в горле встал. А проклятие поцелую Пламени я тоже знала из слухов. Им пугали детей, им грозили жрецы в храмах. говорили, что если прогневишь богов, то они проклянут тебя, и только один человек в силах снять проклятие король пламени. Это твоё. Мне передали одежду. Мы отвернёмся. Спасибо, пробормотала я, сжимая в руках платье и тонкие туфли на плоской подошве, но переодеваться не стала. Если я сменю наряд, то сдамся, а сдаваться я не собиралась. Как и ждать утра? Я понятия не имела, где нахожусь, не знала, что буду делать после того, как окажусь на свободе, но точно могла сказать, что не собираюсь идти на закание с покорно опущенной головой. Разговоры и пересказы ужасов продолжались ещё какое-то время. Люди не могли успокоиться и смириться со своей участью. Они вспоминали все те истории, что слышали за свою жизнь. Король пламени пьёт кровь. «Нет, он просто убивает тех, кто посягает на его собственность. Ведь только он может управлять своей нравной опасной стихией». «Я хочу к мамочке. Я не хочу умирать». Они все действовали мне на нервы, не давали сосредоточиться. Даже ужин, который нам принес все тот же лысый мужчина, не унял паники. Я все время молчала, к еде не притронулась, а потом сделала вид, что легла спать вместе со всеми. За этой общей тревогой никто не спросил, почему я не сняла с себя остатки наряда. А когда, по моим ощущениям, перевалила за полночь и в комнате погас свет, я затаилась. И вся обратилась в слух. Шаги мимо по коридору и тишина. Минут 20 безмолвия, и опять шаги. Да, они патрулировали коридор. Но людей Короля Пламени тут не было очень мало. Один и тот же человек и меня привёл и одежду принёс, и даже ужин всем подал. Двое точно. Всего может быть пятеро. Ну, от силы 10 человек. У меня имелся отличный шанс на побег. Встала с кипящей кровати ещё через час, когда шаги опять прозвучали рядом с комнатой и затихли. Я и так много времени не потратила на то, чтобы убедиться в правильности своего следующего шага. Подхватив обувь, которую принесли вместе с платьем, я прокралась к двери и открыла её. Никто не стал забирать замки, видимо, надеялись на смирение тех, кто сюда попал. В коридоре было темно, ни одного факела не горело, а зачерованные стёкла не пропускали ни лунного луча, ни отблеска звёзд. Я помнила, с какой стороны меня привели. Там была лестница и подземный ход, возможно, в подвалы. Или в пыточные. Но выхода я там не заметила. Прижавшись к стене, я поспешила по коридору в другом направлении. До возвращения стражника у меня было минут пятнадцать. За коридором обнаружился поворот, ведущий в другой коридор. За ним лестница наверх, потом вниз. Я уже не боялась быть пойманной, но зато начинала бояться, что так и не найду выход из этого здания. пыталась открыть несколько окон, но рамы не поддались. Сколько я блуждала по бесконечным коридорам, сколько пыталась найти выход, несколько раз возвращалась к одной и той же развилке и начинала терять терпение. Из здания не может не быть выхода. Он просто обязан быть. Страх настиг меня вместе с рассветом. Это был первый свет, который проник сквозь защитную магию на стёклах. У меня не осталось времени, а ноги в одних чулках замерзли, да не менее. Я боялась обуться, привлечь к себе внимание шумом шагов, а потом в очередной раз свернула и даже замерла, не веря своим глазам. Всего в нескольких метрах виднелась дверь, большая добротная дверь из крепкого дерева, с небольшим зарешоченным окошком в центре, через которое проглядывала зелень деревьев, выход, Я кинулась к нему, не отдавая себе отчета в том, что делаю. Прижала к груди обувь и просто побежала вперед к свободе. У меня есть золотые серьги и кольцо, которое я не успела снять. Продав украшения, можно будет прожить какое-то время. А потом я найду, чем заработать на еду и ночлег. Не пропаду. «Что вы тут делаете?» Голос стяганул меня хлыстом по спине. Я уже схватилась за ручку двери и потянула тон на себя, но глухой лязг замка стал последней каплей. "Я к вам", обратился я. Обернувшись, я встретилась взглядом с высоким темноволосым мужчиной. Дорогая одежда из чёрной ткани с золотым узором, тонкие кожаные перчатки на руках с заклёпками, высокие начищенные до блеска сапоги и отсутствие медальона с солнцем. Он не один из них. Доброе утро. Я привычно присела в реверансе и только потом себя одернула. Нужно что-то срочно придумать или меня вернут обратно и отправят к этому монстру. Подскажите, пожалуйста, где я оказалась? Не совсем понимаю У вас, леди. Прищурившись, мужчина шагнул навстречу, а я отшатнулась. «Как вы тут оказались?» Я, адептка Столичной академии магии, на ходу начала сочинять я, с опаской глядя на приближающегося мужчину. Наверное, прочитала заклинание портала и и оказалась тут. Насмешливо вскинул он чёрные кустистые брови. Да, выдохнула я, надеясь, что незнакомец поверит. Дама в беде, кто усомнится, кто не захочет помочь? Мужчина склонил голову. Рассматривая меня, я же старалась на него почти не смотреть, опустила взгляд, как и полагается испуганной адептке, напутавшей что-то в заклинании. «Что ж, бывает», — произнес он. «Давайте я помогу вам вернуться. Буду вам очень признательна. Если кто узнает, меня просто исключат, и я...» «Не переживайте вы так, легкая усмешка. Скоро все будет хорошо». Мужчина подошел ко мне до неприличия близко, замер на мгновение, а через секунду его пальцы резко сомкнулись на моем предплечье. «Что вы делаете?» — воскликнула я, стараясь вырваться из цепкой хватки незнакомца. «Вы хоть знаете, кто я?» «Здесь не существует титулов и имен семей», — процедил сквозь зубы мужчина, удерживая меня одной рукой. «Тут все равны. А теперь пойдемте, я знаю, куда вам надо». Отпустите! Я трепыхнулась. Вы не понимаете, я должна вернуться. Истерика накрыла меня так не вовремя. В тот момент, когда я почти достигла свободы, когда почти поверила, что мне удалось всех обмануть. Правда? хмыкнул он. Вы открыли портал в место, которого нет на картах? Какая занимательная история. Я закричала, но ни звука не услышала Амир. Опять окунулся в тьму. Портал. Очередной портал, открытый этим незнакомцам. Портал, который унёс меня от выхода из ловушки и выбросил в огромном зале с высокими сводами и большими витражными окнами, через которые казалось невозможным что-то рассмотреть. Зато в помещении было так светло, будто горело не одна сотня свечей. Всё свободное место занимали простые деревянные лавки. на которых рассаживались люди в серых одеждах. Их провожали лысые стражники с золотыми медальонами на шеях. Я оказалась у двери, а напротив входа в другом конце помещения на небольшом возвышении красовался огромный каменный алтарь. Но ни одного знакомого символа на нём я не увидела. Не тронный зал и не молельня, но именно с этими двумя помещениями у меня ассоциировалось это место. Звук вернулся резким хлопком, а потом превратился в шум сотни голосов. Вот вы и там, где должны быть, насмешливо отметил мужчина в перчатках, разжимая пальцы. Я отступила на шаг, не верея своим глазам. Меня вернули туда, где находились все пойманные, туда, откуда я так отчаянно пыталась сбежать. Вы Я повернулась к незнакомцу, которого теперь, благодаря освещению, могла хорошо рассмотреть и хорошо запомнить. Короткие чёрные волосы, ровный нос, гладко выбритый подбородок, чёткая линия скул и тёмные глаза. Глаза, в которых я только что уловила отблеск пламени. Ваше величество, рядом остановился один из стражников и склонил голову. Всё готово. Ваше величество? Ошарашенно выдохнула я. от Пряновых от человека, который носил перчатки, от человека, который являлся самым страшным монстром нашего времени, королём пламени.